Глава 6. Более всего то, чем являлись ее глаза, напоминали туман. Причем не тот, что невесомыми белыми дорожками висит над летним лугом или сырой и пропахший бензином городской смог. Это было густое марево лесных оврагов, в которые даже в жаркий летний полдень солнце не попадает. Это был туман из тех, в которых плутают часами неосторожные грибники не прихвативший с собой навигатор Стрэкбэк. Серые и страшные были глаза у моей ночной гости. «Не пугайся, ведьмак», — произнесла девчушка неожиданно низким голосом, совершенно не вяжущимся с ее обликом. «Я пришла не за тобой. Я пришла говорить». Причем голос этот был подстать глазам, в нем не имелось ничего, что свойственно людской речи. У каждого из нас в жизни бывают моменты, когда мы хотим изъясняться с другими максимально безразлично, дабы не выдать истинные чувства. И все равно не получается у нас подобное. Как бы человек ни прятал свои эмоции, они так или иначе вылезут наружу. Здесь же подобным и не пахло. Более всего голос существа, которое сейчас сидело на краю моего дивана, напоминало программу, которая начитывает книги. К примеру, не хочет человек ждать профессиональную актерскую начитку книги и прогоняет ее через программу. Машина не различает эмоции, вложенные в текст, и воспроизводит их механически, то есть никак не воспроизводит. Сурогат, конечно, но многих устраивает. На пиратских треках таких называют «Чтец Александр» или «Чтец Сергей». В этот момент в кухне что-то грохнуло, послышался топот ног, а секундой позже в комнату буквально ворвались с полдюжины подъездных, вооруженных и готовых к сватке. Ну, как вооруженных? У кого была дубинка, вроде той, что сжимал в руках Вавила Силыч? У кого хрень, при виде которой в моей голове всплыло слово «ухват»? Правда, совершенно непонятно, откуда эта штука взялась в нашем доме, лишенным любых печей, кроме микроволновых. Но серьезней всех выглядел Кузьмич, наш домовой аксакал. Он оказался обладателем мощнейшего орудия боя, здоровенного и отливавшего ржой кузнечного молота. Причем молот этот время от времени перетягивал подъездного назад, отчего тот начинал балансировать на носочках до тех пор, пока не восстанавливал равновесие. «Это наш дом!» — рыкнул Кузьмич и покачнулся, поскольку молот, занесенный над его головой, снова попробовал взять вверх. «Уходи отсюда! Туда от явилась!» Девочка и не подумала что-то делать. Она даже голову в сторону подъездных не повернула. «Э, э Добрый вечер!» — пробормотал я, прикидывая, кого это занесло ко мне в дом. «Уходи!» — снова заорал Кузьмич. «Нечего тебе здесь делать!» «Может, это неупокоенная душа, которая все-таки смогла просочиться ко мне каким-то образом из особо настырных? Потому и наше подъездное братье так переполошилось. В свое время я здорово переживал за то, что эти самые души то и дело будут таскаться ко мне с занудными просьбами отпустить их из земной юдоли». Не скажу, что меня это сильно пугало, но по ночам я все-таки предпочитаю спать, а не заниматься ведьмачьим промыслом. И потом, одну отпустишь, еще десять набегут. Но Вавила Силыч, с которым я поделился своими печалями, успокоил меня, сказав, что никто ко мне по ночам заявляться не будет. Вот если я стану по темной паре таскаться невесть где? Это да. Тут можно любых приключений на свою задницу найти. Но за домовую территорию он ручается. Я тогда еще подумал, что он изрядная хитрюга. Ведь поднимался как-то этот вопрос раньше, в те времена, когда сила еще не моей была. И он мне на него четкого ответа тогда не дал. А все, оказывается, не так страшно обстоит. Но всякая система может дать сбой. Не исключено, что именно с ним мы сейчас и имеем дело. Вот только что означает, я не за тобой пришла. В этот момент сонное состояние, в котором я все еще пребывал, окончательно развеялось. И пришло осознание того, кто именно наведался ко мне в гости. Это никакая не неупокоенная душа. Это Мара. Какой же я идиот. Кем я себя взомнил? Великим заклинателем. «Правду говорят. Самоуверенность — зло. А ведь говорил мне умудренной жизнью Вавилой Силыч, ведь предупреждал, как в воду глядел». «Нет, страха как такового у меня не было. Обидно было. Сам себе яму вырыл, сам в нее и упал. Теперь вот сижу по соседству с нежитью. И даже не знаю, как защищаться буду от нее в тот момент, когда она на меня бросится». И, кстати, еще одно упущение. Ведь думал же о том, что надо как-то ознакомиться с разделом защиты себя любимого от многообразия мира ночи». Но все откладывал на потом. Да, откладывался. Как видно, Мара, так и сидевшая неподалеку, поняла по моему лицу, что я сообразил, кто есть кто, поскольку ее детская мордашка чуть перекосилась. Надо полагать, это конвульсивное движение означало улыбку. Александр, чего ж ты это творил-то?» — сообщил мне один из подъездных. Если не ошибаюсь, его звали Потапыч. «Думать же надо, с кем связываешься!» «Я сделала то, что ты просил, ведьмак», — снова взяла слово Мара. «Тот, которого ты мне отдал...» Запомнит эту ночь надолго. И прими мою отдельную благодарность За то, что подарил сильного человека. Таких пить одно удовольствие. У слабых людей мало страхов, Зацепиться не за что. И взять с них поэтому можно только крохи. У сильных людей Страхов куда меньше, но зато они все давние и выпистованные. Подними их из глубин души, и это такой пир. Тут так и получилось. Теперь я сыта. «Рад служить сообщил я Маре немного растерянно. «Вы только за этим пришли?» «Нет», — ответила та, — «я пришла к тебе, потому что ты был выбран моей матерью. Если бы не это, то мы бы встретились куда раньше и разговоры не вели. Ты бы был моей добычей». «О как! Матери? Мара! Мара!» «Марана! Чтоб вам всем? Так Марана — мама этой Мары?» Почти скороговорка. «Марана — мама Мары. Мара любит свою маму». «Какая чушь!» — в голову лезет. Ужас просто. «Ты сказал почти правильное заклятие, ведьмак. Почти. Ошибка была только в одной фразе. Точнее, она была неполной. В финале тебе следовало сказать «Тревожить же человека того более не смей. Запрещаю тебе это именами богов, древних и всесильных. Также закрываю тебе путь к моему дому, душе моей и телу моему навеки». Не печалься, не ты первый подобную глупость сотворил. Если бы ты знал, сколько твоих собратьев мы выпили только потому, что кто-то когда-то запамятовал вписать эти слова в свою книгу. Да и ведьмы случаются забывают верно заклятие произнести. А исправить этот недочет мы никому Шанса не даем. Зачем лишать себя удовольствия? И? Я приподнялся на локтях. Что теперь? Ты ведь знал, что тот человек, отданный мне, тебя ненавидит? Спросила Мара. Прямо вот так ненавидит? Уточнил я. «Ну да, Силуянов меня не любит, это точно. Но ненависть — это сильное слово. Не думал, что все зашло так далеко». «Ненавидит», — подтвердила Мара. «Но чувство это возникло не просто так. Его в нем вырастили, как овощ в земле. Их, тех, что общались с ним, трое». «Две женщины, один мужчина. Они заронили в него зерно гнева. Они его пестовали. Этим троим нужен ты. Тот, кого я пила этой ночью, только их орудие». «Елки-палки! И кто эти трое?» Собственно, этот вопрос я тут же своей ночной гостя и задал. «Я не знаю», — ответила та. «Я пью чувства, а не память. Ни их лица, ни имена мне неизвестны. Что знала, рассказала. Добавлю только, что у женщин при себе были амулеты от сглаза, Их я тоже учуяла. Неплохие, но новые работы. Куда слабее тех, что делали во времена, Когда мы жили по эту сторону кромки. На них не чары, А всего лишь сплетенное заклятие. В наше время такие амулеты В базарный день пятачок, пучок стоили. Такими не то, что от меня или моих сестер себя не защитить. Но даже и вот это отребье не напугаешь. Мара небрежно мотнула подбородком в сторону подъездов, которые тут же покрепче ухватились за свое оружие. Он убедил человека в том, что ты зло а после стали управлять его волей. Он думает, что все решает сам и поступает так, как того хочется ему. Но это не так. Берегись, ведьмак. На тебя открыта охота. «Благодарю», — на этот раз вполне искренне произнес я. «Предупрежден?» «Значит, вооружен». «Я пощадила разум того, кого ты мне отдал», — медленно растягивая гласное сообщила мне Мара. «Мне хотелось выпить его до конца, насладиться его безумием, ибо оно и есть самое вкусное». «Не стало». Он может быть для тебя полезен. Но я хотела бы получить его душу без остатка после того, как ты разберешься со своими врагами. Согласись, так будет честно. «Этот человек мне не враг», — подумав, сказал я. «Он меня ненавидит, это его дело». «Неприятно, конечно, но что уж теперь? Но на смерть я его обрекать не хочу, да и не мне решать, кому жить, кому умереть». «Ты уже все решил», — Мара трогательным детским жестом потянул узелок платочка на голове. «Ты призвал меня, ты показал мне дорогу к душе этого человека». Разве не так? Ведьмак — это всего лишь червь, копающийся в земле, один из очень-очень многих. Они рождаются и умирают тысячами тысяч. Таковы законы бытия. Есть они, есть ты, есть мы. Мы и ты с одной стороны, они с другой. Странно, что мне приходится тебе объяснять такие простые вещи. Так я получу то, что мне и так принадлежит по праву. «Я не дам тебе сейчас ответа на этот вопрос», — твердо произнес я. Мне надо понять, что к чему. Когда все закончится, я призову тебя, и мы завершим этот разговор. «Только не сюда!» — заявил Кузьмич и бухнул молотом о пол. «Нечего этой нежити тут делать. Вон, во двор идите и там общайтесь. И лучше всего во двор четырнадцатого дома». «Пусть будет так», — согласилась Мара. «Я рада нашему знакомству, ведьмак, и я рада, что хоть кто-то из твоего племени наконец понял, какую силу он может получить, став одним из приближенных моей матери. Я и мои сестры будем рады помочь тебе, если позовешь». На это я вовсе ничего не стал отвечать, только кивнул головой, приложив ладонь к груди. Выходит, что мои предшественники не только не сотрудничали с Мараной, а, напротив, не стремились этого делать. Это новость. Собственно, я как-то даже и не задумывался о том, что так могло быть. Да из чего бы мне о таком размышлять? Вот теперь понять бы. От чего они от нее шарахались? Просто потому, что она не очень-то добрая богиня, или на то были другие причины? В книге про это нет ни слова. Ох, как бы ни пришлось мне снова в Лазовку ехать. Такое можно узнать только из первоисточников, а их выбор у меня невелик. Здесь это хозяин кладбища, который, скорее всего, и не знает ничего. А если знает, то не факт, что скажет. Это и так товарищ не сильно общительный, а тут еще и осень на дворе. Он осень не любит, потому как слякоть, и дорожки на кладбище вечно грязные. Он мне про это еще летом говорил, когда объяснял, почему его лишний раз в осенне-зимний период лучше не беспокоить. Что же до подъездах, то они, возможно, теперь вообще со мной откажутся общаться. «У, какие у них лица злые!» А вот в Лазовке посерьезней очевидцы давних дел имеются. Например, дядя Ермолай, который хоть и в лесу живет, а много чего видел и знает. Да и старая чертовка Дара там же обитает. Она, конечно, тварь еще та, но если кто и в курсе того, о чем сейчас Мара говорит, то это она. Впрочем, есть еще кое-кто, с кем можно будет пошептаться. Скажу больше. С этого источника и стоит начать. Но это после. А сейчас надо незваную гостью выпроваживать, а то у Казмича от веса молота жилы на руках лопнут. Или коленные чашечки разлетятся в дребезги, я их хруст отсюда слышу. Ценю это. Тоном, в котором ясно читалось «Спасибо, до свидания», произнес я. И еще один совет... «Ведьмак». Мара, наконец-то, глянула на подъездах, которые мигом сгруппировались вокруг Кузьмича. «Я тебе уже говорила, что есть они и есть мы. Вот тут ровно то же самое. Поменьше общайся с челядью, вроде вот этих чумазиков. Их дело дом вести да двор мести». Не окружай себя теми, кто куда ниже тебя. Ну, вот тут я точно разберусь сам. Может, и немного грубовато, но зато от души сказал я. Спасибо за совет, конечно, но... Прощай, ведьмак, даже не дослушала меня Мара. И помни, за кромкой есть те, кто следит за тобой и она исчезла. Без всяких там миганий, подсветки, голубоватым цветом, медленного таяния в воздухе и всего такого прочего. Была и нет. «Да чтоб ей!» — выдохнул Кузьмич. «Тьфу!» И он смачно плюнул себе под ноги, причем сразу же после этого невероятно смутился и вытер слюну своим подшитым валенком да еще и не поленился после этого, бухнув молотом паркет, нагнуться и провести по полу ладонью. «Ух ты ж!» — добавил к его краткой речи свой комментарий Потапыч. «Отте ведь!» Э ага", присоединился к их беседе Родька, вылезая из-под дивана, куда он забился сразу же после того, как меня разбудил. «Ой, водки хочется!» — подытожил я. «Очень сильно». «Это плохо», — погрозил мне пальцем Потапыч. «Водка — коварная вещь. С ней вот так все и начинается. Сначала для души, а потом, как Витек из моего подъезда, начнешь страдать хроническим алкоголизмом». «Ну, не знаю», — с сомнением произнес я, встав с дивана и включив ночник. «Как по мне, он им не страдает. Он, скорее, от него удовольствие получает, потому что ходит постоянно веселый и с песнями. Так вы не разбегайтесь, я быстро!» Шутки шутками, а дело делом. Надо было в запись о вызове Мары недостающие слова подставить, пока они из памяти не вылетели и не перепутались. Ну и надеяться, что она какую-то часть не утаила. Хотя, что приятно, Мне, похоже, бояться этих существ пока не следует. По крайней мере, до той поры, пока Марана мне покровительствует. Другой вопрос: как долго продлится наш с ней симбиоз? Надеюсь, достаточно долго. Но вообще есть повод задуматься о том, что я на редкость не предусмотрительно распоряжаюсь своим временем. Да прямо скажем, как дурак я себя веду. Вместо того, чтобы всерьез заняться вопросами собственной защиты в экстремальных ситуациях, копаюсь в народной медицине и угождаю богатым дамам. И вот результат. Сейчас меня могли препарировать как лягушку, в прямом смысле слова. И я вообще ничего не смог бы противопоставить этой нежити. Кулаки тут не помогут, а других методов борьбы я попросту не знаю. Нет, есть нож, но он в притолоке, и кто бы мне дал до него добраться? Вот, к слову, еще один повод для раздумий. Выходит, не так уж он и эффективен, этот самый ведьмачий нож. Против ведьм возможно, но не против мар. Чихала она на него. А сколько еще всяких интересных и голодных тварей есть в мире ночи? «И против каждой из них я буду все равно, что голый. Да, штаны надо надеть. Чего я в труселях бегаю?» Вернувшись в комнату, я застал разбор полетов. «Вавила, ты не прав», — топал ногой по полу Кузьмич. «Увидел ты, что Александр задумал Мару вызывать?» «Останови его!» «Это ж Мара! Ночная пакость!» от которой даже иные колдуны шарахаются. «Как?» — вяло отругивался наш подъездный. «Он ведьмак. Что для меня его слово значит?» Мне очень не понравилось то, как потупились подъездные, услышав его аргумент. Да и то, как они на меня посмотрели тоже. Нет, нет, никакой агрессии, ничего такого. Наоборот, опасливость какая-то в их взглядах появилась. Так маленькие дети смотрят на очень больших собак, не зная, чего от них ожидать. «Много для меня твое слово значит», — громко заявил я, натягивая спортивные брюки на ноги. «Вот что я вам скажу, вать панове. Тут кое-кто, кого в комнате уже нет, сообщил, что, мол, есть мы, есть они. Ерунда все это». Даже если по покону так положено, то мне на это плевать. — Ну, ты на покон-то, — буркнул один из подъездных, — отцы наши, деды и прадеды. — И пусть им будет хорошо там, где нынче они пребывают, — рубанул я воздух рукой. Но тогда времена были другие, а мы живем сейчас и здесь. И если я всей душой прикипел к вашему обществу, то пусть хоть кто и хоть что говорит, а у меня своя голова на плечах имеется. Я сам для себя решать буду, с кем дружить, а с кем враждовать. Все понятно, — объяснил. — Ну, про покон ты впрямь зря, — степенно огладил бороду Кузьмич. — Покон — это покон. Но и про времена ты верно молвил. Опять же, мары эти за кромкой остались, а мы здесь, а тут, а. Вот и выходит, что в плане выживания домовой покрепче разных всяких оказался. Было видно, что оттаяли немного подъездные, перестали на меня смотреть с опаской. Надо полагать, в старые времена невелик был их ранг в общей таблице нечисти и нежити. И не так-то им и просто приходилось. Годы шли, неприятности подзабылись, а Мара сейчас взяла, да им про все нехорошее и напомнила. Кому такое понравится? Я был уверен, что следом за этим Кузьмич заведет разговор о нехорошей маме Мары. Но это так и не случилось». Как видно, он счел эту тему слишком скользкой и пошел по пути наименьшего сопротивления, мол, не говорим, стало быть, и нет ничего. Вместо этого аксакал подъездных обрушился на моего слугу. «Ах ты, паскудник махнолапый!» процедил он, подойдя к ротике. «Хозяина чуть не прибили, а он под диван залез. Отсидеться задумал». — Ах, захребетник! — Где я и где Мара? — возмущенно заорал мой слуга. — Чем я мог хозяину помочь? Я ей на кутний зуб. Она жеванет разок и нет меня. — И что? — загалдели подъездные. — Теперь нам всем по углам отсиживаться. Ишь, хорош! Нашел себе оправдание. — Хозяин! — со слезой в голосе обратился ко мне Родька. «Ты им скажи, а? Я же прав!» «Ай-ай-ай, Родион!» — покачал головой я и отвернулся от него. «Ай-яй-яй!» ай, ай. Вообще-то я про него и не вспомнил бы, но раз уж попался он под горячую руку Кузьмичу, то пусть огребает по полной, ему полезно. «Да гнать его из наших хором!» — заявил вдруг Потапыч, махая своим ухватом. Пущай идет, куда хочет. Вон, в 14-й дом пущай идет. Они там все такие, как вот этот. Ни к чем они там все. Это нельзя, остановил его Кузьмич. Кроме Александры, никто его гнать права не имеет. Но лично я с ним теперь разговаривать не желаю. Тифу на него! Ох ты, батюшки! и Кузьмич снова зашаркал своим валенком по полу. рочка беззвучно плакал. Слезинки, величиной с рисовое зерно каждое, стекали по его мохнатой рожице. «Досточтимое общество!» — я хлопнул в ладони. «А не выпить ли нам чайку? И еще посоветоваться мне с вами надо по одному делу. Я ощущал, как в воздухе витают остатки неловкости, возникшие после всей этой ситуации, и понимал, что даже подобная мелочь со временем может перерасти в нечто большее. Все большие неприятности всегда вырастают из маленькой неурядицы. Этого не хотелось, потому что компания подъездных на самом деле мне очень нравилась. Несмотря на свой рост и определенные странности, это были очень умные и надежные существа. Плюс очень полезное. А поскольку ничто так не сближает, как общее дело, то именно его мне и надо было нам придумать. Э, «Чайку это можно», — одобрил мои слова Кузьмич. «Только вот э, молот дедов отнесу к себе. Тяжелый он собака. Вниз-то я его стащил, а обратно наверх до вентиляции боюсь не допру «Эй, Прошка, ну-ка, помоги мне!» «А ты, мохнатый, чайник иди ставь! Или и это тоже хозяин твой должен делать!» Десять минут спустя вся наша честная компания сидела у меня на кухне и пила горячий чай. Кто с блюдечка, кто из чашки, кто в прикуску, кто прихлюпывая, кто отфыркиваясь. Вот такое утреннее чаепитие. Причем «утреннее» — не то слово. За окнами только-только начало наступать то время, когда темнота сменяется первыми, еле заметными серыми сумерками. Должно быть, те самые «третьи петухи» как раз в это время и поют. Кстати, на самом деле «третьи петухи» — это когда? По какому? По московскому времени? «Надо будет посмотреть», и в копилочку сразу себе упрек, почему раньше не подумал про это, когда заклятие читал. «Нет, учиться мне еще и учиться». «Так, э, э, что за дело, Александр?» — откусив кусочек сахару, спросил у меня Кузьмич. «В чем помочь-то тебе?» Я, не мудрствуя и лукаво, взял, да и рассказал им про просьбу Яны Феликсовны и про то, что отказался творить приворот. Зачем придумывать что-то, если есть готовая проблема? Вообще-то я хотел ее только с Вавилой силы, чем обговорить. Но так даже еще лучше. Вместе и батьку бить сподручнее. Подъездные внимательно меня выслушали, а после призадумались. А может, привычно ждали, пока старший свое мнение выскажет «Правильно сделал», — наконец одобрил мои действия Кузьмич «Приворот — дело поганое, это всем ведомо Недаром ведьмино племя его так уважает Им-то от него сплошная радость и заработала на людской глупости И души живые погубила» И так и эдак их выгода. «Точно, — Точно-точно, — подтвердил Потапыч, размахивая сухарем обсыпанным маком. — У нас в Баламуте, помню, одна девка дура. — Да тут у любого история такая найдется, — остановил его Вавила Силыч. — Не дети и чай собрались. Почтенные домовики. Александр о другом говорит. Женщине-то этой... Помочь надо. Муж гулять начал. Беда это. «Беда, беда!» — снова закивали подъездные. «Семья может порушиться, детки без мамки останутся. А то еще в дом новая хозяйка придет. Вот где горе-то. Как он в третьем подъезде недавно было». «Ну, детки там, я так думаю, особо ничего и не заметят, особенно если им банковские карты никто не заблокирует. Да и Яна Феликсовна вряд ли в накладе останется, если что. Но им про это знать не надо. А зачем?» «Вот что мне подумалось», — снова взял слово «я». «Имеется в моей книге одна штука. Сейчас найду». Я полистал книгу, отыскал нужную страницу и с выражением прочел название рецепта. «Настой для бывых супругов, чтобы, значит, все, как в старые времена велось». Ну да, название стрёмное, но уж какое и есть. А вообще настой весьма и весьма полезный, и не только для бывых супругов. По сути, это аналог Виагры, но только не физиологической, а духовной направленности. Точнее, в том числе и духовной. Если яснее говорить, тот, кто эту настойку выпьет, сразу начнет сильно любить того, кто ему ее дал. И любовь выражается тут во всем своем многообразии, от возвышенного устремления говорить приятные слова до вполне понятного плотского желания. Причем плотское, подозреваю, превалирует. Это по составу настоя видно. Я еще не очень большой дока в этом деле, но когда в одном рецепте фигурируют семена подорожника, полынь и три меры сушеного корня хрена, то особых сомнений в направленности зелья не остается. И это не считая заманухи, кориандра и разной другой мелочи. Действует настой около двух суток, остаточных явлений не имеет. И если верить записям, никакого вреда здоровью употребившего принести не должен. Как по мне, вариант решения проблемы. А чем плох? Этот бедолага за пару дней так на супруге взапреет, что потом еще неделю на других красоток смотреть не сможет. А то и больше. С учетом того, что дядька он уже не молодой, то все должно получиться. Надо будет только уточнить у нее, не сердечник ли он. Не хотелось бы стать причиной чьей-то смерти, пусть даже и такой по-настоящему мужской. А через недельку, если супруг Яны Феликсовны не перебесится, употребление настоя повторить. И ведь что приятно, сошлись мнения-то. Настой этот оказался подъездным знаком, причем я узнал сразу еще три его названия, и они были куда короче того, что имелось в моей книге, да еще и на редкость похабными. Хотя, конечно, суть передавали полностью. «Хорошая штука для семьи! Хорошая!» – вещал Кузьмич. «Не то, что приворот!» Опять же, детишки после этого зелья рождаются особо крепкими и пригожими. Может и совпадение, но я сам тех детишков тетешкал, когда они еще мамки на молоко сосали. Детишки, они пока слово первое не скажут, нашего брата видеть могут, а нам и в радость с ними повожаться. Так вот, парни вырастали богатыри. «Девки такие красуни! Глаз не отвесть! И ведь не раз такое было!» «Верно!» — подтвердил Вавила Силыч. «И я тому свидетель!» «Это интересно!» — пробормотал я, а после внес в книгу пометку, чуть пониже рецепта, где указал, что данный настой можно использовать в данных целях, в том числе и для профилактики бесплодия. Вообще-то против этой беды было специальное зелье, очень сложное в приготовлении и с очень редкими компонентами. Там тебе и мандрагыр, и улика трава, выросшая на могиле самоубийцы, и цветок руты, взятый на рассвете пятого летнего дня, и куча других трав, которые просто так фиг будешь. Но основа в нем именно мандрагыр, в простонародье мандрагора. Интересно, а если в этот настой страсти добавить мандрагору, скажем, одну меру, он станет сильнее? Или даже не так? Он сменит направленность в сторону удачного оплодотворения бесплодного женского чрева? Может найти какую-нибудь бедолагу и совместить приятное с полезным? В смысле, ей с мужем дать шанс, а самому посмотреть на то, что получится? Или не спешить и подождать, пока ряжское снова мне такую приведет. Ставлю тельца против яйца. Раньше или позже такое опять случится. Время было потому, под шутки и прибаутки подъездных, которые с интересом смотрели на происходящее, я это зелье к рассвету даже и сфарганить успел. Спать ложиться смысла уже все равно не было. Оно получилось изумрудного цвета и практически без запаха. Именно такое, каким и было описано в рецепте. — Ну, теперь главное, чтобы мужик этот ха, одно место себе не стесал до корешка, — хмыкнув, произнес Кузьмич. — А ты, Александра, ловок становишься. Он как с травами-то управился. — Чего это он управился? — обиженно пробурчал рочка намывающий плошку. — Я травы раскладывал я их толок а ты помолчи погрозил ему пальцем подъездный тебе слова не давали а на ловкость твою мы нынче в подвале поглядим когда трубы днем пойдем проверять да простукивать ротико умоляюще засопел а после тихо и жалобно пробормотал а, как же жить прекрасно Там нынче про болезни почек будут рассказывать. Я же не просто так на это гляжу, я образование свое поднимаю, чтобы, значит, пользы от меня больше было. Трубы тоже образование, сурово заявил Вавила Силыч. Трудовое. А еще после истоками канализационными у дома займемся, обнадежил моего слугу Кузьмич. Решетки-то эти обормоты из Жека чистят, а вот внутри, там, где самый мусор, не лазят лентяи такие. Вовсе на все руки мастером станешь. Я слушал этот диалог, тихонько посмеивался и попутно писал СМС Куряжской, коротенькую всего из шести слов. «Скажите Яне Феликсовне, пусть приезжает. Смолин».